Глава двадцать первая. Коня на скаку Благодаря стараниям Гудини Шпилька знала, что нужно делать. Она и сама давно догадывалась, что её дар активируется лишь тогда, когда рядом кто-то использует свой дар. Но она и предположить не могла, что чужой дар не обязательно должен быть активен, хотя тут, скорее всего, заслуга Гудини. Это знахарь помог ей почувствовать, овладеть, только не так, как рассчитывали внешники. Разбросали камни. Настало время их собирать. Мир вокруг шпильки не замер, но замедлился до невозможного. На лицо Гудини медленно, но верно выплывала кривая ухмылка. Один из конвоиров поднимал ногу, чтобы шагнуть к знахарю. Второй, ближайший к шпильке, тянулся к кобуре, но он не успевал. Шпилька недолго думая, первая выхватила пистолет и приставила к шее внешника. В этом месте скафандр был довольно гибок, а значит, ещё и тонок. Отдача ударила в ладонь. Дуло пистолета медленно начало приподниматься. Вяло же вернулся затвор, готовясь выбросить отработанную гильзу. А в шее внешника уже виднелась дыра размером аккурат с пулю. Любоваться замедленной съёмкой было некогда. Шпилька наставила пистолет на второго конвоира, выстрелила, и время вновь набрало привычную скорость. Пистолет выпал из внезапно ослабевшей руки, да и сама шпилька едва устояла на ногах. Ощущение было такое, что она только что пробежала километров 20, не меньше, а в руке при этом несла парочку пудовых гирь. Гудень явно был готов к тому, что произошло. Не успели ещё трупы внешников упасть на пол, как он бросился к шпильке. "Стоять можешь?" Шпилька слабо кивнула и тут же сморщилась. Простое движение отозвалось болью сразу во всех мышцах. "Ну вот и хорошо. Потерпи немного. Сейчас приберём тут по-быстрому этих" Знахарь кимнул на вивесектора в белом. «Вот делаем и откапаем себя с параном и с горохом. Просто стой, дальше я сам пока». С этими словами Гудини подобрал пистолет, торопливо избавил от оружия второго конвоира, похлопал по скафандру в поисках карманов и победоносно помахал в воздухе магнитным пропуском. Замок возле прозрачной стены отозвался коротким песчанием, и красный огонёк на его панели сменился зелёным. Гудини дёрнул на себя прозрачную дверь, скинул пистолет, трижды нажал на спуск. Все секторы попадали, не успев даже обернуться. Так, теперь надо чуточку напрячься. Обернулся знахарь к шпильке. Помоги затащить этих внутрь. Охрана, наблюдающая за камерами, обычно довольно расслаблена. Дос да, тих не успеет ничего заметить. Покачнувшись от слабости, шпилька присела рядом с конвоиром, которого убила первым. Ухватила его за руку, потянула, но тело оказалось слишком тяжёлым для её нынешних сил. Сейчас, сейчас. Послышался на духом голос знахаря. Ну-ка. Вдвоём они втащили мертвеца внутрь операционной. Гудине захлопнул стеклянную дверь и посмотрел сквозь неё на девственно чистый коридор. Ни пылинки, ни кровинки. С удовлетворением констатировал он: "Хорошие у них скафандры. Ни капли на пол не упала. Ладно, немного времени у нас есть. Не будем его впустую тратить. Ложись на пол. Сейчас я оружу вам со стоном капельницы. Шпилька починилась охотно, чуть поморщилась, почувствовав, как в вену вошла игла. Откуда танка, знаешь? Принялся возиться вокруг колкстопера Гудини. Ты же свежак с свежаком, судя по развитию удара. Крюсный, с трудом выдавила шпилька. Из Москвы вытащил. Даже так, аж отвлёкся от дела знахарь. Ладно, молчи, набирайся сил. Выживем, расскажешь, чем заслужила. Он живой? Задал о главный свой вопрос шпилька. Куда он денется? аж сплеснул руками Гудини. Он жнец, живчик, и ещё пара ребят из наших. Танк на пару с жнецом даже сбежать умудрились. Жель далеко уйти не смогли. Иначе наши бы уже утёжили Саратов вдоль и поперёк. Шпилька растерянно заморгала. Ты тоже из Стронгов? Как ты тут так быстро сориентировался? Да я уже 2 месяца тут торчу, невесело усмехнулся знахарь. У нас рейд был Не в пекле, на окраине. Есть там один кластер с хорошим военным складом. Вот там и повязали нас. Только не поняли, кого. Мы на УАЗике были, без тяжелого вооружения. Но мы и наврали про себя. Дескать, вольные рейдеры с Востока. Сколотили группу, пришли пекло пощупать. Вроде поверили нам. Мы все тоже сбежать хотели, да не вышло. Парней в итоге одного за другим разобрали. Я последний остался. А тут гляжу... Сначала же гвардейцы привезли с остатками отряда, а через пару дней танка с живым. Думал, всё, труба Ангельсу. Из троих главных двое попались. А тут ты подвернулась со своим даром. Вовремя ничего не скажешь. Сейчас в себя придёшь, поборемся ещё за собственную свободу. Вместо ответа шпилька устало прикрыла глаза, решив подремать хоть 5 минут. И тут же вынуждена была их открыть. Подъём! заорал над ухом Гудини. «Вставай, страна огромная!» «Сам вставай!» На автомате огрызнулась шпилька, поворачиваясь на бок, и тут же вскочила, вспомнив, где находится. «Все, выступаем!» Уже тише добавил Гудини. «План такой. Одеваем скафандры и чешем на пост видеонаблюдения. Там всех гасим. Потом в оружейку за пушками. Обвешиваемся, как Рэмбо, и прямым ходом на ферму. Змеенышей в расход. Наших вооружаем и даем дёру». «Гениальный план!» скептически прокомментировала Шпилька. «Мы точно выживем!» «Как повезет!» безмятежно откликнулся знахарь. «Кстати, знакомься, это Стоун!» Шпилька посмотрела налево. На операционном столе, свесив ноги и обмотав бедра простыней, сидел Клок Стоппер. «Привет, я Арту...» улыбнувшись, сказал он и тут же поправился. «То есть Стоун?» «Свежек?» удивилась Шпилька. «Пятый день в улье!» ответил за него Гудини. Не повезло парню. На третий день его взяли и почти сразу определили под нож. Только-только дар проявиться успел. Я думаю, это из-за того, что я Клокстоппер, немного смутившись, добавил Стоун. Это очень хороший боевой дар. А долго держать таких имонах змеёныши не рискует, пояснил Гудини. Вот и отправляют в вивисектор вне очереди, даже свежаков. Да я секунды 3 всего могу продержаться. Отмахнулся Стоун и покосился на шпильку. «Хотя тебе вроде хватило, да? На этих мне и одной хватит», — угрюмо заявила шпилька, поднимаясь, и покосилась на сложенные в дальнем углу тела. Скафандры оставались только на паре вивисекторов. Остальных Стоун с Гудини уже успели раздеть до исподнего. «Милости прошу, костюмчик готов», — повел рукой знахарь, указывая на освобожденные от внешников скафандры. «Дамя белый, среди хирургов женщин много». А чтоб за охрану сойти, тебе срочно надо подрасти до женского богатырского. «Мне и с женским усредненным неплохо», – не согласилась шпилька и принялась натягивать белый скафандр. Изнутри он был запачкан засохшей кровью, причем довольно сильно. Пришлось стиснуть зубы и напомнить себе, что кровь намного лучше дерьма, в котором она была по уши измазана после полигона. Гудини помог ей выдрузить на голову шлем, щелкнул застежками. Без понятия, как эта штука герметизируется, но нам оно без разницы. Если надышимся парами в чистой зоне, нам же лучше. Устроим с миёнамишем внутреннее перепыление. Пусть поурчат. Стон на секунду замер, держа шлем в руках, посмотрел на знахаря и кровожадно ухмыльнулся. Контейнер возьми, посоветовал Гудине, засовывая в кобуру пистолет. Больше будешь на вивисектора похожа. Шпилька подхватила приготовленный для органов контейнер. Просто иди за нами. Напутствовал её напоследок Гудини и вновь приложил карточку к считывателю. Дверь распахнулась с тихим шипением. Двинулись они в направлении противоположном тому, откуда пришли. Возле очередной двери Гудини вновь приложил карточку и взялся за рукоять пистолета. Его действия повторил и Стоун. Шпилька на всякий случай отошла к стене. За дверью их ждало помещение, напоминающее склад какого-нибудь фармпредприятия. Вдоль стен ровными рядами выстроились холодильные камеры, вперемешку со шкафами, закрытыми прозрачными дверцами. На полках стояли банки с разнообразными растворами, упаковки шприцов, игл для катетеров и прочие приспособления, название которых Шпилька не знала. Зато их предназначение не вызывало никаких сомнений. «Контейнер не убирай!» – не оборачиваясь, сказал Гудини. «Сделаем вид, что содержимое подлежит немедленной транспортировке». С охраной мы, со Стоуном, сами будем говорить. А ты держись сзади и помалкивай. А если запахнет жареным, прячься. Поняла?» «Да», — кивнула шпилька и вновь почувствовала себя так, как в первый день в улье. Она была еще совсем не смышленышем, свежаком, не понимающим, что происходит. Танк тогда тоже отдавал ей команды и каждый раз уточнял, поняла ли она. С того момента прошла всего неделя, а кажется, что целая жизнь, а то и не одна. Короткая пика неразблокированного замка, и дверь отъехала в сторону. За ней оказалось помещение, где шпильке уже довелось побывать – гараж. Это здесь её выволокли из фургона и кружным путём повели в камеру. Фургон, кстати, так и стоял на прежнем месте в компании пары потрёпанных пикапов с пулемётами. Уже знакомого шпильке тягача с клеткой и помятой буханки шпона. Чуть подальше были и другие машины разнообразных моделей с доработками и без. Ещё дальше стояли сияющие идеальным лакокрасочным покрытием машины из мира внешников. И отличить их от остального кастомизированного хлама было легко даже без эмблем змеи и бокала, под ним только обтекаемая форма. Идя по гаражу вслед за гудянием стоуном, шпилька старалась поменьше крутить головой, но взгляд сам собой метался по сторонам, подмечая расположение техники, камер, дверей и ворот. А вот охрана встретилась, когда они миновали уже большую часть гаража. Хей! What are you doing here? было пятеро. И судя по тому, что все они находились в одном месте, расслабленно сидя на полу возле грузовика с эмблемой, прямые обязанности их не не слишком интересовали. Привыкли гады к спокойной обстановке. Да ладно, серьезно? Удивился Внешник. Русских тут уже почти не осталось. Уж внутри-то базы можно и на родном языке поболтать. Рейдеры снова переглянулись, и ओनु выступил दाशन «Разве разрешили?» – внешник хохотнул. «Нет, конечно. Но это снаружи у нас конспирация и все такое. А здесь я не понимаю, почему Бриски требует только по-русски говорить». «Да и снаружи какая разница?» – поддержал его второй охранник. «Даже хорошо, если мутанты нас понимать не будут. Они же тупые. Других языков кроме своего не понимают». «А умных Стикс, похоже, в ряды тварей определяет», – хохотнул третий и покосился на шпильку. «Так что берегите доктора Веллис». «Ей с ее научной степенью в случае разгерметизации скафандра иммунитет не грозит». Шпилька постаралась ничем не выдать своего желания немедленно прибить высокомерных хамов. «Варвары, значит, тупые, да еще и мутанты. Ладно, скоро посмотрим, кто тут чемпион по деградации мозга». Стоун, судя по непроизвольно сжатым кулакам, тоже едва сдерживался. Спокойным оставался Гудини. «Приказ есть приказ», – отчеканил он. Если бы приказы выполнялись, а не игнорировались, может, недавнего побега и не случилось. Внешники замерли. "Что расселись?" неожиданно для всех рявкнул Гудини. "Здесь Тикс, а не лужайка в гейт-парке. Когда дадут разрешение домой ехать, тогда и будете расслабляться, с видом на статую свободы". Внешники подорвались с мест, бросились в рыспную и разом остановились. Переглянулись. После чего тот, что заговорил первым, а задача на произнёс. Ни Гудини, ни Стоун английского, похоже, действительно не знали. Зато знала Шпилька. Недели оказалось недостаточно, чтобы забыть язык международного общения, как оказалось полезного даже здесь. Сердце ухнуло в пятки. Спокойным остался один только голос. «Они поняли», — сказала Шпилька и бросилась कझाल на пол. Гудини среагировал тут же. Выхватил пистолет... И вот сперва был ближайшего внешника. Пустя секунду в дело вступил Истон. Его силуэт размазался в пространстве. И ещё один, а затем и второй внешник с криками схватились за шлемы. Недолго думая, клаксопер просто выдернул шланги, обеспечивающие циркуляцию внутри скафандров воздуха, очищенного от спор местного грибка. Оставшиеся двое бросились в разные стороны. Одного подстрелил знахар, другой споткнулся о брошенный шпилькой контейнер и взмахнув руками, растянулся между двух одинаковых, как близнецы пикапов. А в следующую секунду его настиг Стоун. Клук-стоппер двигался уже с обычной скоростью. Его три секунды вышли. Контейнер избавил его от необходимости гоняться за нелюдем. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш!» Зашипел выходящий из разгерметизированного скафандра воздух. Стоун пнул запаниковавшего внешника под колено и вытащил, наконец, пистолет. «Это вам за Ингу!» Зло произнес он, трижды нажимая на спусковой крючок. «Сами вы твари!» «А теперь шевелим булками и пободрее!» командным голосом выдал Гудини. Я уж не знаю, как нам так повезло перед операционной, но за гаражом следят намного тщательнее. Камеры всё срисовали. Сейчас поднимется тревога. Вторые его словам громко завыла сирена, и под потолком загорелись красные лампы. Всё, дальше с боем, констатировал Гудини. Разбирайте пистолеты. До фермы ещё 3 зоны пройти. Шпилька с облегчением скинула шлем. С труп одного из охранников забрала пистолет. Стоун уже стояла у следующей двери, направив на неё сразу два ствола. «Осилишь второй раз подряд», — уточнил Гудини. «Секунды две протяну, не больше», — криво усмехнулся Стоун. Ничего больше не говоря, Гудини поднёс карточку к считывателю. В первом коридоре их ещё не ждали, так что способности к локстоппера не понадобились. Эту длинную однообразную кишку, для которой строители пожалели даже двери или хотя бы дверные проёмы, они преодолели бегом. Следующая зона оказалась не коридором, а преддверием ада. Полутемное помещение до боли напоминало шпильки полигон. Но вместо вращающихся стен были стоящие по обеим сторонам огромные клетки, понизу закрытые металлическими пластинами в метр высотой. Те клетки, что находились ближе к проходу, пустовали. Но из полумрака за ними отчетливо слышалось голодное многоголосое урр. «Это мясницкая», – шепотом пояснил шпильки Стоун. «Тут держат низших зараженных». Специально их собирают по только что перезагрузившимся кластерам. Часть пытаются откормить. Самых многообещающих, на их взгляд, переводят в другое помещение. И вроде какие-то эксперименты на них ставят. А мелкую шушеру так же, как нас, на запчасти. «Откуда ты знаешь?» – удивилась шпилька. «Нас в операционную в полном сознании транспортируют. Работа грязная. Внешники её часто на муров скидывают. А этим шкурам продажным только дай волю поиздеваться». На уши как присядут, не заткнёшь. Но вот парни, когда возвращаются, рассказывают. Сегодня и сам уже насмотрелся. «Тише вы!» – шикнул на них Гудини. С противоположного конца помещения послышались шаги и лязг затворов. Гудини, а вслед за ним и Стоун со шпилькой бросились за клетки. Урчание стало громче. Заражённые чувствовали, что вожделенная еда приблизилась. «Стоун, не спеши. Пусть подойдут. Сам знаю». Откликнулся клекстопер. За Ингу мне тут каждый ответит. Ни одной поле мимо не пущу. Кто такая Инга? Не выдержав, уточнила Шпилька. Стоон сжал губы так, что они побелели. Крёсная моя была. Вместе с ней сюда попали. А вчера её разобрали. И ещё с десяток наших. Пару дней назад Жнец с парой своих парней сумел с базы скользнуть. Их поймали. А когда привезли, как нацисты в ордиатинских пещерах сглотнув, уточнила Шпилька. Когда 10 ваших за одного нашего? Вроде того. Шпилька почувствовал острый приступ ненависти. Да, Стикс жестокое место. Тут убьёшь ты или убьют тебя. Но одно дело умереть в бою и совсем другое вот так, как бесловесный скот. Да ещё получив порцию издёок напоследок. Шаги приближались. Гуди поднял согнутую в локте руку и резко опустил, указывая куда-то в проход. Сто он вновь превратился в сверхскоростную тень. Шпилька высунула голову в проход, одновременно поднимая дуло зажатого в руке пистолета, но выстрелить не успела. База внешника содрогнулась так, словно в неё прилетело нечто вроде многотонной бомбы.